Глава 2. Сланцевая нефть. Однажды утром в 2007 году в Хьюстоне Марк Папа готовился к заседанию совета директоров. Он занимал должность генерального директора компании EOG, одного из крупнейших независимых участников компании по разработке сланцевого газа на месторождении Барнетт. Глядя на слайды, которые показывали, сколько газа одна только компания EOG обнаружила на Барнете, он испытывал тревогу. "Размах меняется", сказал себе папа. Руководство EOG привыкло для обозначения своих запасов оперировать единицей измерения BCF. Теперь же после обнаружения сланцевого газа из Барнета речь идёт о единице в 1000 раз большей TCF. Триллион кубик фит — feet, 1 миллиард кубических футов. В США используется так называемая короткая шкала, поэтому 1 миллиард кубических футов равен 2,83, помноженным на 10 в седьмой степени метров в кубе. Триллион кубик фит — 1 триллион кубических футов, равен 2,83, помноженным на 10 в десятой степени метров в кубе. До Барнетта... TCF обычно использовалась для обозначения всех запасов газа Соединённых Штатов, но никак не ни одной компании. Другие компании обнаруживали примерно такие же объёмы газа. Марк Папа сложил в уме показатели. Результат его встревожил. Всё это повлияет на рынок газа, подумал он. У Марка Папы был слегка удивлённый вид профессора химии, который только что понял, что опаздывает на урок. Он вырос на окраине Питсбурга, и когда-то после того, как ему в руки попалась брошюра нефтяной компании, решил изучать нефтепромысловое дело в Питтсбургском университете. "Это будет звучать ненаучно", сказал он однажды, "но в большинстве мест, где была обнаружена нефть, довольно тепло, а я люблю тепло". На протяжении своей карьеры Марк Папа научился держать в поле зрения всю картину целиком. Когда-то он работал на одного экономиста, который специализировался на нефтяном секторе и внимательно следил за ОПЕК и колебаниями на рынке нефти. Я понял тогда, что следует всегда обращать внимание на спрос и предложение, говорил папа. Мне нравится механизм спроса и предложения, приливы и отливы. Сейчас, просматривая слайды, подготовленные для заседания совета директоров, папа наглядно представил себе, что говорил ему механизм спроса и предложения. Всё было совершенно очевидно, отметил Марк Папа. Газ это товар, а цена на газ стремительно падала, что непременно ударило бы по нам очень сильно. У IOG было только три варианта действий. Она могла выйти на мировой рынок, и тогда ей пришлось бы конкурировать с компаниями вроде Exxon, Shell или BP, что стало бы очень проблематично, потому что у неё не было ни соответствующего масштаба, ни ресурсов, ни опыта. Или она могла рискнуть начать изыскания в глубоководных районах Мексиканского залива. Но и в этом компания не имела никакого опыта, то есть не обладала никакими преимуществами. Третий вариант заключался в том, чтобы двинуться туда, где EOG имела некоторый опыт, то есть в сланцы, и посмотреть, сможет ли она добывать из плотных пород нефть так же, как добывает газ. Однако это поставило Марка Папу в положение подобное тому, в котором оказался когда-то Джордж Митчелл. Ему пришлось преодолевать глухую стену скепсиса. Отрыслевая догма в трактовке EOG категорически утверждала, что сланцевые породы, даже с применением фрейкинга, слишком плотны для того, чтобы нефть могла перемещаться в них. Согласно этой догме, молекулы нефти намного больше молекул газа и потому не могут проникать через крошечные трещины, возникающие в породе в результате фрейкинга. Это была не единственная причина для скепсиса. Тогда господствовало почти всеобщее убеждение в том, что время Америки как производителя нефти почти истекло. К 2008 году объём добычи нефти в США упал до 5 млн баррелей в сутки, что составляло немного более половины от объёма добычи в начале 70-х годов. При этом чистый импорт нефти вырос настолько, что обеспечивал до 60% её потребления. Возможно, политикам и нравилось обещать энергетическую независимость, но в реальности вопрос заключался в том, до какой степени импорт нефти будет продолжать расти. И ОУДЖИ нужно было ответить на вопрос, действительно ли молекулы нефти слишком велики для того, чтобы проникать сквозь ланцы, которые подверглись фрекингу. Понятно, что они больше, чем молекулы газа, но насколько больше? Давайте-ка поищем ответ, резюмировал Марк Папа. Естественно, где-то должны были быть какие-нибудь научные статьи по этой теме. Однако, как ни странно, инженеры и Оу-Джи не смогли найти ни одного исследования, в котором было бы количественное выражение размера молекулы нефти. Они были вынуждены проводить исследования самостоятельно. Насколько велика молекула природного газа, насколько велика молекула нефти, каковы размеры пор, крошечных пустот в породе, невидимых глазу, до и после фрекинга? Проведя исследования по этой проблеме с помощью электронных микроскопов и компьютерной томографии тонких срезов с образцов породы, извлечённых из скважин, они получили ответ. Молекула нефти могла быть разной, как немного больше молекулы газа, так и превосходить её по размеру в 7 раз. Однако самым важным здесь было то, что молекулы нефти ровно такого размера могли проскальзывать сквозь горловину поры. Марк, папа вызвал к себе руководителей высшего звена компании. Все эти парни были подготовлены к тому, чтобы искать газ, рассказывал папа. Наш успех превосходил все наши самые смелые фантазии. Поэтому они были в шоке, когда папа заявил, что цены на газ вот-вот рухнут и будут оставаться низкими в течение многих лет. Он объявил ошарашенным менеджерам, что компания намерена прекратить поиски сланцевого газа. Вместо этого они должны начать искать сланцевую нефть. В зале воцарилась тишина. Марк Папа приготовился к самому худшему. Люди могли взбунтоваться, сказать: "Марк, ты не в своём уме", но вместо того, они согласились. "О'кей, Марк, мы сделаем это". Однако Папа не спешил объявлять о переменах публично. Вскоре после этого он отправился в Нью-Йорк на конференцию инвесторов. услышав из выступлений генеральных директоров других компаний, сколько газа они нашли и сколько еще найдут. Марк Папа подумал про себя. Эти парни игнорируют экономику для чайников. Со своей стороны Папа умышленно не говорил на публике ничего конкретного о новой позиции EOG. Однако в самой EOG все было по-другому. Мы повернули на 180 градусов и начали искать нефть, Отметил Марк Папа. В итоге компания сосредоточилась на сланцевой формации Eagle Ford, которая залегает на территории 30 округов в Южном Техасе. Сланцы Eagle Ford считались материнской породой, кухней для других нефтяных месторождений Техаса, но одновременно утверждалось, что сами они имеют низкий коммерческий потенциал. Однако в ходе изысканий геологи ИОГ наткнулись на сейсмограммы очень низкопродуктивных скважин, так называемых стрипперов, истощённых скважин, пробурённых несколько десятилетия назад. По мере того, как геофизики ИОГ изучали сейсмограммы, их возбуждение росло. Профиль добычи этих старых скважин полностью соответствовал тому, как работали скважины в сланце. Место рождения, по словам Марка Паппы, малило о горизонтальном бурении. Геологи и инженеры нефтяники EOG внезапно наглядно представили себе нечто такое, что прежде не могло прийти им в голову. Это были 120 миль чистой нефти. Марк Паппер заслал указание арендовать как можно больше земельных участков, но делать это как можно тише. К тому времени, как сотрудники EOG, ответственные за работу с арендодателями, завершили выполнение этой задачи, ими было приобретено полмиллиона акров земли по цене 400 долларов за акр. В EOG думали, что получили почти миллиард баррелей нефти, но когда начались буровые работы, то оказалось, что компания сильно недооценила запасы. Марк Папа осторожно сообщил об этом на конференции по инвестициям в 2010 году. «Мы считаем, что нефть, полученная в результате горизонтального бурения неконвенциональной породы, полностью изменит положение дел в промышленности Северной Америки», — сказал он. Как только стало понятно, что сделала EOG, другие компании ринулись на Eagle Ford. Цена за акрор земли подскочила с 400 долларов, которые заплатила EOG, до 53 тысяч долларов. К 2014 году EOG стала крупнейшим производителем нефти на сухопутной территории Соединённых Штатов. В течение нескольких лет стало очевидно, что Марк Папа преуменьшил значение сланцевой нефти. Она радикально изменила положение дел не только в Северной Америке, но и во всём мире. После этого была Северная Дакота. Первая нефть в этом штате была обнаружена в Уиллистонском бассейне в 1951 году. компании, которая называлась Амерада. Позже она стала подразделением компании Hess Energy. Случившийся в результате открытия бум стал темой передовицы в журнале Time, который назвал этот штат Эльдорадо для будущей добычи нефти. Однако после довольно интенсивных буровых работ оказалось, что Северная Дакота это совсем не Эльдорадо. Было найдено совсем немного нефти, и бум сошёл на нет. Тем не менее, несмотря на небольшие объёмы добычи, Amirada и позднее Hess продолжали работу. Мы продолжали находить новые пласты, и это заставляло нас не бросать начатое, говорил Джон Hess, генеральный директор Hess Energy. Мы думали, что изменения в технологии позволят нам получать больше нефти из этого месторождения. В нефтяном бизнесе есть старая теория: если у вас есть нефтиносная провинция, где вы проводили множественные взрывания, То это то, что вы хотите сохранить. Было ещё несколько человек, которые также подозревали, что в Северной докоте могут быть крупные запасы нефти и что существует метод её добычи. Среди них был уроженец Колохомы по имени Гаррильд Хем. Это был нефтяник до мозга костей, единственное, что его интересовало поиски нефти. Это всегда было как глас выше, которому невозможно сопротивляться, как-то сказал он. Хэм вырос в страшной нищете. Он был одним из 13 детей аклахомского издольщика. Ребёнком он помогал семье собирать помидоры и хлопок. Из-за того, что сезон сбора урожая затягивался после начала учебного года, Хэм зачастую появлялся в школе спустя несколько месяцев после первого звонка. Вместо поступления в колледж он пошёл работать подсобным рабочим на бензоколонку. Главными его чертами были рабочая этика, ум и огромное стремление к успеху. Он был, по его собственным словам, голодным молодым человеком. Одной из его обязанностей на бензозаправочной станции была доставка дизеля и смазочного масла на буровые, благодаря чему он познакомился с нефтяниками, разговаривал с ними о бизнесе, а они научили его читать карты, разбираться в буровых журналах, объяснили, как бурить скважины. Нефтяной бизнес, говорил Хем позднее, просто захватил моё воображение. В 1971 году, когда Хему было 25 лет, он наскрёб денег, чтобы приобрести права на заброшенную буровую площадку. Он нашёл нефть. Он начал свой бизнес. Он также понял, что должен наверстать упущенное. Вечерами сидел над книгами по геологии и геофизике, а при первой же возможности поступил в местный колледж. Свою первую компанию он продал в 1982 году. Хем также прошёл через полосу неудач, пробурив как-то 17 сухих скважин подряд. Однако он упорно продолжал делать своё дело и основал компанию, которую назвал Continental Resources. В 2003 году один из геологов Хема убедил его подумать об Уиллистонском бассейне в Северной Дакоте. И компания начала приобретать там земельные участки. Первые результаты оказались довольно скромными. В следующем году Continental Resources испытывала такие финансовые затруднения, что Хэм попытался продать половину своих участков в Северной Дакоте, но не нашёл покупателей. История Джорджа Митчелла и его нежелание сдаваться подстегнули начинавшего терять уверенность в себе Хэмма. "Это проблемы технологии", говорил он снова и снова. Технология позволит наверстать упущенное. Сланцевая революция в области добычи газа как раз набирала ход. Нельзя ли эту технологию применить в Северной Дакоте? На глубине в 2 мили, зажатый между другими пластами, располагался названный в честь местного фермера Пласт Бакин, а сразу под ним Пласт Трифоркс. Несмотря на то, что эти пласты с технической точки зрения относились к категории плотный песок, Они очень похожи на сланцы, так и обычно и называют сланцами. Пока не началась сланцевая революция, эти пласты игнорировали. Они не имели никакой ценности. Люди думали, что на Бакине никогда не получится добывать нефть, рассказывал Джон Хесс. Однако произошедшее на месторождении Барнетт в Техасе говорит о прямо противоположном. С точки зрения технологии, ответ заключался в горизонтальном расширении скважин, проводившемся по этапам. Вместо того, чтобы пытаться проводить фрейкинг по всей длине горизонтально пробуренной скважины сразу, буровики начали делать это поэтапно, подстраиваясь под конкретную породу, сквозь которую они проходили. Эта процедура, связанная с прохождением горизонтальной скважины на глубине в 2 мили, занимала больше времени и требовала больших затрат. но она работала. И к 2009 году технология наконец стала функционировать в полную силу. Месторождение Бакен начало давать нефть. В 2004 году в Северной Дакоте добывали 85 тысяч баррелей нефти в сутки. В 2011 году этот показатель вырос в четверо и составил 419 тысяч баррелей. Оказалось, что журнал «Тайм» был абсолютно прав, предсказывая нефтяное Эльдорадо в Северной Дакоте. Просто он сделал это за 60 лет до того. Северная Дакота вытеснила Калифорнию с третьего места среди штатов, в которых велась добыча нефти. Аляска осталась на втором месте, уступая только Техасу. В 2014 году в Северной Дакоте добывали 1 миллион 100 тысяч баррелей в сутки, в 13 раз больше, чем десятилетия назад. Нефтяной бум в Северной Дакоте придал мощный импульс экономике штата и позволил резко увеличить поступления в казну правительства штата. Результатом экономического роста стало увеличение доходов. Фермеры работали на грани, но те из них, кто владел правами на разработку минеральных ресурсов, получали солидные денежные вливания. После кризиса 2008 года, когда в США сохранялся высокий уровень безработицы, в Северной Дакоте этот показатель был самым низким по стране, и те, кто лишился работы, переезжали сюда. Однако скорость и масштаб бума породили много проблем. В штате ощущался острый дефицит жилья, были переполнены школы, больницы и даже суды. Огромная проблема заключалась в том, что Северная Дакота не была в достаточной степени связана с с трубопроводной сетью. Это означало, что огромные объемы нефти необходимо было перевозить либо железнодорожным транспортом, либо на сотнях автомобилей. Количество нефти в Соединенных Штатах, перевозимой по железной дороге, выросло с 50 тысяч баррелей в сутки в 2010 году до более чем 1 миллиона баррелей в 2014 году. Компании, занимавшиеся железнодорожными перевозками нефти, были очень довольны, потому что объёмы транспортировки угля по железной дороге сокращались. До тех пор, пока нефтяные скважины были присоединены к национальным и локальным трубопроводным сетям, природный газ приходилось выжигать. Из-за этого Северная Дакота на время превратилась в один из крупнейших источников выбросов метана. В свою очередь, утечки метана стали привлекать внимание общественности. и их начали считать важной проблемой. Одной из самых необычных проблем, с которой столкнулись нефтянники, разрабатывавшие месторождение Бакен, оказались птицы. Министерство юстиции США, удовлетворяя претензию службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, возбудило дело против Continental Resources и еще двух нефтедобывающих компаний из-за гибели 28 перелетных птиц. Что касается конкретно Continental Resources, то в её деле фигурировала одна птица Фепсея. Этот вид, согласно определению данному Лабораторией орнитологии Карнельского университета, часто селится рядом с людьми, часто строит гнёзда на зданиях. Сравним это с данными той же службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы, в соответствии с которыми ежегодно в США полмиллиона птиц гибнут от столкновения с лопастями ветроэлектроустановок. 60 миллионов под колёсами автомобилей и 100 миллионов, влетая в окна. В 2012 году федеральный судья в конце концов отказал в удовлетворении жалобы, заявив, что вынесение обвинительного приговора по делу внесло бы в разряд противозаконных многие действия, совершаемые в повседневной жизни, например, стрижку и рубку деревьев, уборку урожая, вождение автомобиля и владение кошками. которые по некоторым оценкам виновны в гибели 3 млрд 700 млн птиц в год в Соединённых Штатах. После Бакина и Иглфорд настала очередь третьего нефтегазоносного места рождения. Это было крупнейшее месторождение из всех. Пермское. Пермский нефтегазоносный бассейн занимает площадь 75.000 квадратных миль и охватывает часть территории западного Техаса и юго-восток штата Нью-Мексико. Большая его часть характеризуется как однообразная высокая равнина. Своё название бассейн получил благодаря породам, характерным для пермского геологического периода, который завершился так называемым великим вымиранием, приведшим к исчезновению большинства живых существ около 250 миллионов лет назад. Само название пермский происходит от города Перми в России, где один британский геолог идентифицировал породы этого геологического периода. В начале 20 века засушливая территория Пермского бассейна была пренебрежительно названа кладбищем нефти. Буровые работы проводились там исключительно ради поиска воды для отдалённых ранчо и ферм. Ещё в 1920 году о Пермском бассейне говорили, что его едва ли можно рекомендовать как потенциально нефтяносную провинцию. Первая успешная скважина была пробурена на участке, который штат подарил Техасскому университету. Её назвали Санта-Рита 1 в честь Святой Риты, покровительницы невозможных случаев. Результаты бурения последующих скважин оказались разочаровывающими. Затем в октябре 1926 года разведочная скважина, пробуренная почти в момент окончания договора аренды, неожиданно открыла новый пласт, который подтвердил, что Пермский бассейн богатейшая нефтяная провинция. Бассейн стал одним из самых больших достояний Америки в годы Второй мировой войны, поскольку объём добычи нефти на местных месторождениях буквально удвоился, что позволило удовлетворить потребности военного времени в горючем. После окончания Второй мировой войны пермский бассейн опять переживал бум. Регион и его нефтяной бизнес стали магнитом для тех молодых людей, которые искали свой шанс добиться успеха. Среди них был ветеран военно-морского флота и выпускник Йельского университета Джордж Буш, который переехал туда с женой Барбарой и сыном Джорджем. Каждый день независимые компании испытывали судьбу. Если я нахожу нефть, говорил тогда Джордж Буш, то появляется перспектива заработать деньги. Если не нахожу, то мне не повезло. В 1974 году добыча нефти в Пермском бассейне, который на самом деле представляет собой совокупность нескольких гигантских нефтяных полей, достигла пика, обеспечивая почти четверть всей добытой нефти в Соединённых Штатах. Но после этого началось резкое падение объёмов добычи в Пермском бассейне, и в 2007 году она опустилась до минимума. Многие считали, что над месторождением звучат надгробные речи. Свитая Рита, покровительница невозможных случаев, больше не могла прийти на помощь. По всей вероятности, роль Пермского бассейна как крупной нефтеносной провинции осталась в прошлом, писал в 2006 году один геолог. И в будущем его может ожидать только непрекращающийся упадок. Однако к тому времени растущие цены на нефть начали стимулировать возобновление работ в Пермском бассейне. Количество буровых вышек возросло, и в 2011 году найти свободный стол в Wall Street Bar and Grill, излюбленной закусочной нефтянников в городке Мидленд, становилось всё труднее. Но новые буровые работы по-прежнему велись традиционными вертикальными скважинами. Январь 2011 года ознаменовался началом арабской весны, беспорядков и мятежей, охвативших государства Ближнего Востока и Северной Африки. Будущее региона было неопределённо и туманно. В том же месяце был опубликован новый доклад, заголовок которого гласил, что будущее американской нефтяной и газовой промышленности меняется. Сланцевый бум становится нефтяным. Основной темой исследования был Бакин. Однако оно также обращало внимание на потенциально важнейшую перемену Добытчики опять тщательно изучали свои старые загашенники, чтобы определить, нельзя ли применить новые технологии на старых освоенных территориях, для которых, как считалось, их лучшие годы остались далеко позади. Самым большим таким загашенником был Пермский бассейн. В ноябре 2011 года члены совета директоров "Пионер", одной из крупнейших независимых нефтегазодобывающих компаний, собрались в конференц-зале офиса компании в Далласе, чтобы прослушать трехчасовую презентацию, подготовленную геологами компании. История успехов и неудач «Пайонир» была отражением развития отрасли. Она делала рискованные инвестиции в разведку нефтяных месторождений в Мексиканской заливе и за границей, развивала проекты в разных странах, от Аргентины до Экваториальной Гвинеи. В 2005 году компания решила начать продажу своих зарубежных проектов и вернуться домой. Политическая ситуация и структура издержек в наших активах, помимо тех 48, что расположены на территории Соединённых Штатов, становилась слишком рискованной, сказал генеральный директор Скотт Шеффилд. Кроме того, компания не могла не замечать успехи других компаний на сланцах Барнета. Лучше добывать деньги в Соединенных Штатах, где контракты, как правило, соблюдаются, а суды независимы, чем иметь дело с правительствами иностранных государств, которые могут в одностороннем порядке изменить условия договора, в соответствии с которым действует компания. В течение двух лет геологи Пайонир изучали сланцевые породы, залегавшие под поверхностью принадлежавшего компании участка площадью 900 тысяч акров в самом сердце Пермского бассейна. Данное имя заключения было ошеломляющим. В паре мель под землей лежал потенциальный нефтяной клондайк. Не просто один слой сланцев, а один слой плотных пород над другим, подобно слоям пирога, и содержащуюся в них нефть можно добывать в огромном количестве, используя гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение. Это было как вспышка, рассказывал Шеффилд. Пионер резко перенаправила свои ресурсы на этот участок. В 2012 году компания пробурила свою первую успешную горизонтальную скважину в сланцах Пермского бассейна. Пионер была лишь одной из множества компаний, которые постарались воспользоваться новыми возможностями. В регионе опять начался бум. Теперь наблюдался дефицит не нефти, а рабочих рук и жилья. Возникла внезапная нехватка офисных площадей. И потому появились планы строительства в Мидленде 54-этажного офисного здания, которое стало бы самым высоким небоскребом между Хьюстоном и Лос-Анджелесом. Объем добычи нефти резко рос. К 2014 году Пермский бассейн давал 2 миллиона баррелей. В 2007 году, когда объем добычи достиг минимума, он достигал 850 тысяч баррелей, что составляло почти 25% общей добычи в США. Подводя итог, отметим, что за очень короткое время новая технология полностью изменила Техас, позволив ему встать на путь беспрецедентного экономического роста. Между январем 2009 года и декабрем 2014 года объем добычи нефти в штате вырос более чем втрое. К этому времени только в Техасе нефти добывалось больше, чем в Мексике и любой из стран ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии и Ирака. Эта необычная революция также меняет карту природных ресурсов. Один из участков Пермского бассейна, он известен под названием Sprayberry Wolfcamp, теперь считается вторым по запасам месторождением нефти в мире, уступая только сверхгигантскому месторождению Эль-Гавар в Саудовской Аравии. Месторождение Eagle Ford оказалось на пятом месте позади месторождения Большой Бурган в Кувейте и ещё одного месторождения в Саудовской Аравии. Но впереди гигантского самотлорского месторождения в России, являющегося фундаментом её могущества в нефтяной отрасли. Соединённые Штаты вернулись. Они вновь стали основным игроком в мире нефти.